Авиалайнер взлетел, и я победно улыбнулся. Не так уж и плохо иногда ставить все на кон. Да, в случае проигрыша я кажусь пешкой под не самым приятным человеком. Но он все еще великий, хоть и зовется некоторыми злом воплоти. Однако работать на него мечтают столь многие, что из них можно было бы выстроить живую очередь в пару километров длиной. А в случае победы обеспечу себе немного времени, прежде чем он решит сделать следующий ход а может быть и не он. Я выяснил подробности недавней встречи с дипломатами других стран, после которой у меня появились еще одни смертельные враги – колумбийцы. Там, в Большой Вилле, закрытой не только для посещения простыми смертными, но даже для пролета дронов, собрались делегаты различных дипломатических ведомств и сам премьер-министр Канады. Встреча элит была в самом разгаре, и многие уже успели выпить не один литр кофе пока тихонько перешептываясь, устанавливали нужные их государством контакты. Начинались долгие и мучительные переговоры о патентах и предоставлении доступа к передовым технологиям, что еще не обрели надлежащий статус. Я был готов лезть на стену, лишь бы меня не трогали и дали спокойно досидеть эту ночь. Но, как и всегда, моим мечтам не суждено было сбыться. Самыми настойчивыми оказались дипломаты из Колумбии, которые только недавно вернулись в Канаду. Их страна пережила сложный кризис и теперь очень сильно нуждалась в поддержке. Они были готовы заплатить своими ресурсами ради передовых технологий. Я отшучивался как мог, заявляя, что мои руки связаны, однако их дипломат так и не отлипал. Гаденыш. Слова стали речи, прямолинейнее. И мой отказ потерял свои деликатные нотки, превратившись в жесткое «нет». Прошу вас, подумайте еще раз. С просьбой, оставив свою персональную визитку, покинул мое общество колумбиец. Охренел он, конечно, до крайности. Я американцам и своей отчизне отказывал в предоставлении данных по разработкам технологий двойного направления, то есть тех, что могут использоваться в военном деле а эти прям приезжай, помоги, настрой, создай, произведи, раздай. Что еще вам нужно? Мир помочь захватить и принести его на блюдечке с голубой каемочкой? Да уж. Наглость – второе счастье. Еще и мифические богатства, которые мне и не снились, предлагают. Вы понятия не имеете, что мне снится, а знали бы – обделались. Вот гады, разозлили. Только он испарился и перестал меня бесить, как ему на смену тут же пришел эквадорец. И начались очередные переговоры. А уже по их окончании меня навестили агенты разведки и шепнули о намерениях колумбийцев. Хотя я к тому моменту и сам уже владел информацией, но подавать виду не стал. Где и когда? Делая вид, что я не в курсе событий, я начал просить поделиться информацией моих неожиданных визитеров из сотрудничающих спецслужб. Во время вашего круиза? посреди Карибского бассейна, мы бы настоятельно рекомендовали вам сменить ваши планы. Я на мгновение прикрыл глаза и понял, что спокойной жизни мне в любом случае не будет. А раз ее не будет, зачем отступать? Предупрежден, значит вооружен. Одно лишь плохо, подставлять других пассажиров не хочется. Знаете, я отправлюсь в круиз в любом случае. Но если вы дорожите теми чудесными отношениями, что у нас зародились... Я бы хотел немного помощи от вас в этом деле. С учетом всего моего боевого опыта, полученного во время сна, я не желал бегать как трус и прятаться от каких-то вшивых наемных убийц. Мы не уполномочены принимать решения. Мы лишь хотели предупредить своего уважаемого партнера и услышать его мнение на этот счет. Пожалуйста, оставайтесь дома ближайшие сутки. Мы свяжемся с вами. Ответила леди из разведки и начала собираться. Кажется, этот круиз станет для кое-кого смертельно опасным. Вот только я не собираюсь умирать молодым. Не в этом мире.